Глава 4 Фесфорд был любопытным местом. Точнее, самым интересным здесь представал образ жизни его обитателей – фесов. Целью всего существования аборигенов была война. Хорошим тоном являлось не только поучаствовать в различных военных кампаниях, но и получить увечья. Глубокие шрамы, обломанные ветвистые рога, перебитые пальцы – и если особенно повезет недостающие конечности. Многочисленные кланы, города, конгломераты – все воевали со всеми. Всегда. В этом и состояла обычная и незамысловатая национальная идея. По мне, несколько простовато, но аборигенов все устраивало. Умереть Фесс мог только одним способом – насильно. Я читал множество сведений в нашей библиотеке, что для феса не было ничего хуже, чем дожить до старости, Немногочисленные бедолаги-ветераны, неспособные не то что держать оружие, но и толком передвигаться, в определенный момент нарывались на различного рода конфликты. И всегда находился Фесс с доброй душой, который мог уважить старика. Когда Фессфорд был открыт мирам, ищущие сразу оценили боевой потенциал аборигенов. Различными манипуляциями инициировали нескольких, и сразу речь о могучих воинах разнеслась по всей нити, однако эйфория длилась недолго. Тут и проявилось различие в мировоззрении ищущих отфесов фесов. Первые стремились сохранить жизнь, чего бы им это ни стоило, а вторые старались побыстрее с нею расстаться, и чем больше было врагов, тем сильнее это воодушевляло фесов. Потому и ищущих среди местных оказалось мало. Те, кто уходил из своего мира, довольно скоро умирали в очередной заварушке. Оставшихся же... что дарили направление кому-то из своих, были считанные единицы. Сюда бы совсем не путешествовали ищущие, если бы не одно «но». Фесфорд был необычайно щедр на ресурсы, используемые в производстве оружия и доспехов. от того и работающих врат здесь имелось в достатке. «Братья!» — приветствовал нас вратарь, внешне почти неотличимый от моего спутника — Собственно, так и должно было быть. Вся идеология вратарей сводилась к простому факту. Мы должны быть похожи, как две капли воды. Потому и взгляд, скользнувший по хмуру, вышел ленивый равнодушный. А вот меня вратарь разглядывал с явным любопытством. «Вы пришли зарядить алтарь!» Вот вроде и спросил, однако вопросительной интонации я не услышал. «Думаю, не будь тут меня, так брат и вовсе промолчал бы». Наши особенной болтливостью не отличались. К примеру, хмур ему ничего не ответил, лишь кивнул, а после уже обратился ко мне. «Коснись алтаря и начни перекачивать пыль!» «Это как?» Немного стесняясь взгляда чужого брата, спросил я. «Коснись и узнаешь!» Что оставалось делать? Пришлось слушаться. Собственно, ничего сверхъестественного не произошло. Меня не уронили в темноту, как в прошлый раз. Правда, тогда все основные действия совершал Хмур, я же был лишь костылем. Ну и что мне надо тут сделать? Хоть бы разместили какой-то понятный для всех пользователей интерфейс, а то ведь как в каменном веке. Я чувствовал себя представителем высокоразвитой цивилизации, обнаружившим примитивное устройство. с ходу и не разберешься, как и что тут работает. Хорошо, будем действовать до боли прямолинейно. Я не придумал ничего лучше, чем просто пропускать через себя пыль, пытаясь буквально впихнуть ее в алтарь. И самое забавное сработало. Появилась крохотная полоска, потихонечку заполняющаяся знакомым бледно-ржавым цветом, цветом свежей пыли. Получено 100 единиц опыта. Уровень развития четвертый. Прогресс 15 из 635. Наполнение пылью 74%. Доступно 3 очка распределения. «Однако...» — первый факт меня порадовал. «Сто очков опыта, как с куста». «Куст — это такое растение, в ядре, к сожалению, не встречаемое Я об этом читал». «Так, не о том, думаю. А вот заполненность удручала. Не такая уж я и крутая батарейка». «Хорошо», — хмур произнес это с таким видом, словно ничего хорошего тут нет. «Скорее наоборот». а вот второй вратарь одобрительно кивнул. Однако последующий вопрос меня удивил. — Как себя чувствуешь? — Нормально. — Наверное. — А что-то должно быть? — Временами бывает, — вмешался второй брат, — когда ты быстро теряешь большое количество пыли. — Ладно, раз все хорошо, двигаемся дальше, — прервал обмен любезностями хмур. — Брат... а можно мне осмотреться? Вопрос был не праздный иначе получалось вообще скверно. Я вратарь, пусть и без пяти минут. Могу переместиться в любое место во Вселенной, но толку с этого чуть, потому что все, что я увижу, это стены обители. Это как если бы у тебя был проездной на любой маршрут автобуса, но выходить из него и смотреть в окна нельзя. Автобус, как мне подсказывала память, это такой транспортер для обывателей в одном из отсталых миров. Мой вопрос позабавил... Да, именно подобные эманации исходили от него, местного брата. Он с явным любопытством посмотрел на нахмуро, ожидая его реакции. Тот, в свою очередь, немного поразмышлял но все же кивнул. «Только наружу не выходи!» — сказал напарник напоследок. Произнес он это весьма вовремя. Как раз в тот момент, когда я занес ногу над порогом, да так и опустил ее. «Ладно». Раз нельзя выходить, поглядим издалека. Вот когда я начну путешествовать один, кто запретит мне покидать обитель? Наверное, фесфорд был не самым живописным из миров. По крайней мере, в библиотеке я читал про центральные миры и зачастую просто не мог представить, о чем там пишут. Дома, что высятся до неба. Транспортеры, летающие на разных уровнях. Обыватели, что благодаря современному оружию порой сильнее ищущих. И именно поэтому последним приходится скрываться. Всего этого в Фесфорте не было. Но по сравнению с тем же Артесом выглядел он впечатляюще. Что и говорить, находился Фесфорт значительно ближе к центру по петле. Кто знает, сколько бы здесь было ищущих, если бы мир располагался на пару изгибов дальше. Сейчас же я смотрел на построенное по какому-то своему, пока неведомому мне порядку дома и не мог наглядеться. Здания фесов были похожи на слепленные друг с другом горошины, только каждая из которых могла вмещать в себя двух с половиной метровых существ. Чем знатнее фес, тем выше его дом. Здесь жили очень хорошие бойцы. Я насчитал одно здание, состоящее из пяти горошин. В нем квартировался явно какой-то герой войны. Или, что более вероятно, его вдова. Сами фесы тоже наличествовали. здоровенные, с вытянутыми руками и тем, почему их отличали во всех мирах переплетенными рогами, уходящими за голову. Справедливости ради это были и не рога вовсе, а скелетная пластины. Они служили фесом естественной броней и располагались по всему телу. Просто самые ярко выраженные оказались на голове. Одевались аборигены тоже по-разному. Кто-то ходил, еле прикрыв свои скелетные пластины, выступающие из-под кожи. Другие выглядели роскошно. красивых рубахах, широких штанах, обвязав рога лентами, будто на танцы собрались. Танцы, насколько я помню, это такой вид обязательной программы между особями, предшествующей саитию вроде так. Меня лишь немного напрягало пристальное внимание нескольких ближайших фесов, тех самых, полураздетых. Они агрессивно скалились и размахивали руками, правда, не предпринимая никакой попытки напасть. «Не обращай внимания, брат», — сказал мне местный вратарь. «Этим можно сражаться только в том случае, когда на них нападут». «Почему?» «Они еще не мужчины», — объяснил Хмур. «Не выполнили своего предназначения». «Какого?» «Каждый воин Фес, прежде чем ступить на тропу войны, должен оставить после себя трех сыновей». «До тех пор он не настоящий мужчина». «Вроде тебя». Сказано это было беззлобно. Больше того, думаю, хмурый не ставил задачи обидеть меня. Просто сказал как есть, и чтобы было понятнее, доходчивее, привел очевидный пример. Но мне подобное сравнение не понравилось. «Они не могут воевать, пока не выполнят это требование», подтвердил местный вратарь. «Иначе фесы давно бы вымерли». «Кстати, да. Об этом я и сам задумывался». Как вид настолько агрессивный и воинственный до сих пор существовал? Ответ был прост. Думаю, когда-то давным-давно один мудрый фес понял, к чему все идет. И придумал незатейливое, но действенное правило. Нет сыновей, нет войны. Хочешь умереть красиво, плодись и размножайся. Либо умри, как последний трус. Ненасильственно. Посмотрел. Хмур не разделял моего воодушевления. «Теперь надо идти работать». И как с таким поспоришь? Мне и так после посещения Эртеса необходимо еще долго ринаме восстанавливать. Или резюме. А может, аниме? В общем, что-то из этого мне в глазах хмуро надо было восстановить. И приступать необходимо прямо сейчас. Мы сверились со следующей обителью и, не прощаясь с братом, рванули туда. И перед нами предстала Да ни черта не предстало. Все та же обитель, будто и не изменилось ничего. Вратарь, ночь, улица, аптека. Хотя нет, это откуда-то из другой оперы». Я молча протянул руки к алтарю, за что тут же получил отлуп от хмура. «Хочешь в короткий срок вычерпать себя досуха?» — угрюмо спросил он. Вратарь, что наблюдал, за нами не издал ни звука. Видимо, был менее любопытен, чем предыдущий. Зато чуть попозже, еще три алтаря спустя, мы стали чередовать заправки. Хмур объяснился. Оказывается, быстрый отток пыли у вратаря был равносилен большой кровопотере для существ. Никто не знает, как отреагирует на эта оболочка, поэтому заправщики-одиночки делали небольшие временные промежутки между алтарями. В таком случае оболочка успевала привыкнуть к изменению уровня наполненности и воспринимала его как должный. За прошедшее время я успел заработать две сотни опыта и заодно разобрался с полученными очками распределения. С предыдущего повышения магической печати у меня появилось еще два заклинания. Температурные изменения. Возможность незначительно преобразовывать имеющуюся термодинамическую систему на небольшом участке местности. Стоимость изучения два очка распределения. Оружие эхо. Призывает живые клинки, участвующие в бою. Стоимость изучения – 2 очка распределения. В умениях от стойкости также расходилась ветка развития. Мул. Увеличение вместимости пыли в оболочку на 15%. Стоимость изучения – 3 очка распределения. Неотвратимость. Увеличение на 10% урона оружием ближнего боя противникам, чье количество здоровья меньше 50%. Стоимость изучения – 3 очка распределения. Если совсем коротко, из заклинаний на текущий момент мне предлагали изучить направленные молнии, ядовитые пары, температурные изменения и оружие эхо. Изумение и концентрацию, твердость, транс, мула и неотвратимость. И совсем грустно было со способностями. Натиск, выпад, вихрь. Конечно, как любому жадному вратарю, такие вообще бывают, кроме меня, Мне хотелось вмещать побольше пыли. Но что мне сейчас могло дать умение мул с практической точки зрения? Да ничего. Я даже поглядел еще раз на системные характеристики. Наполнение пылью 42%. Это хорошо, что последние алтари были не так сильно опустошены. Вообще, по моим прикидкам, нам осталось всего одно-два путешествия, после чего придется возвращаться в ядро. или просто мы будем тратить в два раза больше времени на зарядку, когда в строю останется только хмур. Он по вместительности точно даст мне фору. Иными словами, конкретно сейчас, мул мне был ни к чему. Более того, наверное, я и вправду безрассудный вратарь, лишенный логики, потому что тянуло меня к заклинаниям, как Баскова к цветам. Басков — это вроде синонима зеленителя или флориста, в общем, не суть, важно другое. Ведомый каким-то странным чувством, я выбрал заклинание «оружие эхо». Оставшееся очко распределения не стал никуда тратить, решив приберечь на черный день. Если так пойдет, то следующий уровень я получу довольно скоро. Собственно, ничего не предвещало беды. Мы зарядили или заправили, как выражался брат, шесть алтарей из девяти. Однако, по иронии судьбы, именно на седьмом нас и поджидали неприятности. Точнее, сначала вроде все шло как обычно. По завету хмуро я должен был немного подождать, чтобы с оболочкой оказалось все нормально, а уже потом зарядить алтарь. И именно во время этого ожидания мне приспичило прогуляться до выхода из обители. Нет, наказ я четко помнил. Не переступать порог. Там меня могло ждать что угодно, а тут я был под надзором и защитой брата. Инструктора, между прочим, если верить серебряным доспехам. Почему именно сюда поставили такого вратаря, я догадался сразу, как только выглянул наружу. Это был огромный город. Множество домов-шаров высились по обе стороны от широкой дороги, уходящей к горизонту. Помимо фесов, я не мог не отметить ищущих, коих тут была тьма. Даже в то время, пока я разглядывал раскинувшееся передо мной поселение, из-за спины вышел аббас. Видимо, только что переместился сюда. Он, не обращая никакого внимания на меня, направился к ближайшей группе ищущих. И вот тогда я увидел их. Несколько фигур в длинных плащах с откинутыми капюшонами. Двое мужчин и женщина. Орг, перг и человек. Не знаю, для чего троица прибыла сюда. Но какой бы цели они ни добивались, она была как никогда далека от них. Хотя бы по той причине, что пришлым сейчас грозила опасность. И ладно бы от фесов, это еще можно было понять. От других ищущих. Все начало разворачиваться быстро, даже слишком быстро. Руки ближайшего к пергу каберида вдруг неестественно вытянулись и стали точно резиновыми, однако при этом не потеряли хватательных рефлексов. Ищущий схватил оранжево-кожего и крикнул что-то остальным. Вот тогда и началась потеха. Орк стал расшвыривать ближайших атакующих голыми руками, вкладывая в удары такую мощь, что хрустели кости и трещали черепа. Видимо, в этом и есть его направление. Что-то вроде сокрушителя. Девушка же отбежала за спину жителю Гримара и стала оттуда отстреливаться огненными шарами. Причем не созданными заклинаниями. Она выудила из инвентаря посох. «Я чувствовал себя странно». Будто все, что творилось сейчас в какой-то сотне метров снаружи, как-то меня касалось. Чушь. Я вратарь. Это ищущие. И хмурый агонитет права, у нас с ними ничего общего. Наша цель не пересекается с их целями. Но почему так тревожно на душе? Будто ты, раненый, добредаешь до ямы, а та оказывается пуста. Я оглянулся на хмура. Тот стоял рядом, как и вратарь в серебряных доспехах. Молчаливо, не шевелясь. Эти двое равнодушно наблюдали за разворачивающимся побоищем. Как и множество фесов. Я даже удивился, ведь местных называли самыми отчаянными бойцами, но вмешиваться никто не торопился. Лишь пара полуголых фесов не мужчин в нетерпении ходила взад-вперед и посматривала на ветеранов. Но даже эти послушники не решались поучаствовать в куче моле. А меж тем для троицы дела принимали дурной оборот. Будь у них существ хотя бы вдвое, а лучше втрое больше, да с хорошими направлениями, может и удалось бы отбиться. Перк уже был связан по рукам и ногам в прямом смысле этого слова. За это можно благодарить гуттаперчевого каберида. Орка окружили со всех сторон, а огонь девушки не производил никакого эффекта. Она даже применила какое-то мощное заклинание. Грянуло множество молний, сбивая защиту сыщущих. Пара существ даже упала, так и не поднявшись. Правда, в пыль они не обратились, значит, выжили. На атакующих внезапное опустошение маны, а, думаю, заклинание тяжелым эхом отдалось по волшебным запасам девушки, сильного впечатления не произвело. Казалось, они бросились вперед с новой силой. Пора было придумать что-то еще. И незнакомка это сделала. Она выудила из интерфейса альбом, засунула. Именно что засунула туда руку и сразу вытащила ее наружу, уже сжимая что-то небольшое в кулаке. Произвела странное действие, точно выдернула шпильку и бросила неопознанный предмет в толпу. Но еще раньше перед ее замахом Перк на мгновение, повернувший голову к товарищам, крикнул короткую фразу «Рис, ничего не получится, уходи!» И сразу все смешалось. Грянул короткий взрыв, разметавший нескольких атакующих. Присели от резкого звука фесы, а некоторые даже попятились назад. Завопили на все лады от ярости нападающие, те, что были поодали, остались невредимы. Но самое главное — заорал, что есть мочи хмур. И голосить у него имелась очень веская причина. Потому что стоило мне услышать прозвище девушки, как вопреки здравому смыслу ноги сами понесли меня в гущу схватки.